Глава 32. Он вышел к реке далеко за полдень. Река эта с её островами, заросшими деревьями и ползучими растениями, с её песчаными отмелями, со зловещим шорохом забутых песков, он был уверен, была река Висконсин в её нижнем течении, перед слиянием с Миссисипи. А если всё обстояло именно так, он знал, куда идти. Отсюда легко было добраться до конечной цели путешествия. Но тут на него нахлынули сомнения. Найдёт ли он нужное место? В этой стране дома престонов могло и не быть. Ведь он немало прошёл, но обнаружил только роботов. Здесь царила сложная машинная цивилизация, где не было места человеку. Людям нечего было делать на этом заводе. который не нуждался ни в руках, ни в мозге человека. В угасающем свете дня он устроил свой привал на берегу реки и долго сидел без сна, уставившись на серебряное зеркало воды в лунном свете и ощущая своё одиночество. Столь горького и глубокого одиночества он ещё никогда не испытывал. Наступит утро, и он снова пустится в путь. он найдет хотя бы место, где должен стоять дом Престонов. Но как он поступит, если там ничего нет? Он решил не думать об этом и в конце концов заснул. Утром он спустился к реке и внимательно рассмотрел скалистый южный берег. Да, места явно были знакомы ему. Он двинулся вниз по течению и И вскоре в голубой дымке различил высокую скалу возле места слияния двух рек, а за ней тонкую лиловую цепочку холмов. Он вскарабкался повыше и долго изучал взглядом долину, к которой стремился. Ночь он провёл уже в стороне от реки, а на утро отыскал долину, которая вела к дому престонов. Он прошёл её до половины, прежде чем она стала ему совершенно знакомой. Надежда постепенно превращалась в уверенность, что он идёт по знакомой земле. Наконец, он нашёл ту заветную долину, по которой гулял 20 лет назад. Теперь, думал он, теперь, если только на месте дом. Ему становилось плохо при мысли, что дома не окажется. Что поднявшись по последнему склону, Он увидит только место, где должен стоять дом. Рухнет последняя надежда, и он превратится в изгнанник родной земли. Он отыскал тропинку и пошёл по ней, глядя, как ветер колышет высокие травы, чей седые венчики походили на буруны штормового моря. Он увидел заросли диких яблонь. Они не цвели, стояло лето, но это были те самые яблони, которые он когда-то видел в цвету. Тропинка обогнула вершину холма. И Виккерс увидел дом. Ноги его ослабели. Он остановился и быстро отвел взгляд в сторону. А потом медленно повернул голову и убедился, что не стал жертвой воображения. Дом действительно стоял на своем месте. Дом действительно стоял на своем месте. Дом стоял на своём месте. Он двинулся вверх по тропинке, заметил, что бежит и заставил себя перейти на шаг. Потом побежал опять и на этот раз не стал останавливаться. Он добрался до вершины холма, где стоял дом, и замедлил шаг, пытаясь восстановить дыхание. И только теперь подумал, на кого он похож со своей многодневной бородой. в лохмотьях, впитавших всю грязь и пыль долгого путешествия, в разодранной обуви, привязанной к ногам лоскутами от брючин, с остатками брюк, не прикрывавших даже грязных и схудавших колен. Он подошел к белой ограде, окружавшей дом, остановился перед калиткой, оперся о нее и стал разглядывать дом. Дом выглядел точно таким же, каким он помнил его. Чистым, ухоженным, плотным. с тщательно подстриженным газоном и цветочными клумбами, со свежевыкрашенными деревянными частями и кирпичом, отшлифованным за долгие годы солнцем, ветром и дождем. «Кэтлин», — произнес он с трудом шевеля пересохшими, потрескавшимися губами, — «я вернулся». Он хотел представить себе, как она выглядит после долгих лет разлуки. Не могла же она остаться девушкой 17 или 18 лет, какой он знал её когда-то. Теперь она была женщиной примерно одного возраста с ним. Она увидит его стоящему у калитки, и несмотря на его бороду и лохмотья, на его многодневные путешествия узнает, распахнёт двери, пойдёт по аллее навстречу. Дверь распахнулась, Но солнце било ему в глаза, и он не мог её разглядеть, пока она не сошла с крыльца. Кетлин произнёс он. Но это была не Кетлин. Это был человек, которого он никогда не видел. Его почти обнажённое тело блестело на солнце. Приблизившись, он спросил Уикерса: "Сэр, я чем-нибудь могу вам помочь?"